Глава одиннадцатая. Типпи Ньюфаундленд, 12 сентября 2001 года. Они мчались по ухабистой дороге вдоль узкой бухты, похожей на гигантский палец, пронзающий скалу. Слева, на каменистом уступе, стояла белая дощатая церковь с алюминиевым шпилем. Внизу бурлил океан. Они обогнули холмы и миновали сетчатый забор и стальные ворота кладбища с чёрной надписью «Собор Святого Стефана» рядом с которыми стояла деревянная скамья, почти белая от влаги и ветров, повёрнутая к старым надгробиям и океану. «Что это там?» — прокричала Софи в ухо Сэму, указывая на фонтаны на поверхности воды. «Киты». «Киты?» «Да, всякие. Горбатые, полосатики, финвалы. Причём финвалы после синего кита самые большие. Они все тут у нас живут, особенно на юго-западном берегу. Кошалоты, касатки, дельфины. Здесь настоящий китовый рай. Сэм повернул на дорогу, ведущую в посёлок с разноцветными, похожими на коробки, домами — белыми, тёмно-красными и ярко-синими. Ярко-оранжевые буи размером шар для боулинга висели на облупившихся заборах, нанизанные на верёвки точно ожерелья. Когда они подъехали к небольшому магазинчику, лохматый чёрный пёс размером с небольшого медведя выскочил из-за двери и с хриплым лаем помчался к ним по белым деревянным ступеням. «Ой, мамочки!» Софи, прижав локти к телу, спряталась за спину Сэма. Сэм остановил мотоцикл и потрепал пса. «Привет, Руперт! Скучал по мне? А где Бекка? Пойдём поищем её и Элли!» Расстегнув ремешок шлема, он стянул его с головы. «Добро пожаловать в Типетикл!» Софи тоже сняла шлем и перекинула ногу через сиденье. Как она не старалась быть аккуратней, бархатная юбка всё равно задралась почти до упора. Софи сунула шлем Сэму в руки и встала на гравийную дорожку. Откуда такое название? Типи тикл Ну, согласно легенде, когда-то давно старый рыбак по имени Типпи видел в этом заливе русалку. А залив называется Тикл? Примечание. Тикл. Щекотка. Ну да, смотри, правда он похож на палец. Как будто русалка щекочет им эти скалы. А весной вода выходит из берегов и заливает вон ту косу, где стоит церковь, и тогда к воскресной мессе туда добираются на лодках. Софи, наконец, вернула юбку на место, подняла глаза и увидела, что Сэм смеётся. «Никогда в жизни Типи Тикл не видел таких девушек, как ты. Разве только ту русалку, которая защекотала пальцем старого Типи?» «Буду считать это комплиментом», — сказала Софи и взглянула на одноэтажный дом с высоким бетонным фундаментом. Дверь с белой сеткой, два больших окна с белыми рамами по сторонам от неё. Слева — странный восьмиугольный эркер, обшитый тёмно-красной вагонкой, который как будто пристроили к старому дому. Над дверью ярко-жёлтая вывеска F. Квик и Э. Parsons. «А это что за место?» «Это магазин твоей тёти». Сэм тоже слез с мотоцикла и поставил его на подножку. Сердце и душа нашего городишки. Элли рисует свои картинки в комнате с эркером всё время, когда не занимается с бекой А Флори продаёт их туристам, которые всё-таки попадают сюда. Обычно они приезжают весной, чтобы увидеть айсберги, и летом понаблюдать за китами. Сейчас Элли наверняка с Беккой в мастерской. Флори, это кто? Партнёр Элли. Партнёр? Да, они живут здесь вместе уже много лет. Флори? Да, она женщина. Поднявшись по ступеням вместе с Рупертом, Сэм прокричал в сетчатую дверь. Элли, Флори, Бекка, расстилайте красную ковровую дорожку, у нас гости. Софиша шагала вслед за Сэмом, держась за выкрашенный в белый цвет перила. «А кто такая Бекка?» «Моя дочь». Тут дверь распахнулась, и девочка, лет восьми, со светлыми волосами, небрежно заплетёнными в косу и лицом, разрисованным ярко-розовыми и зелёными точками и сердечками, бросилась в объятия Сэма, отчаянно жестикулируя. «Флори раскрасила тебе лицо, Бекка. Вижу, конечно. Что? Это она? Пойдём посмотрим». Бекка поймала взгляд Софии и схватила Сэма за плечо, руками показывая вопрос. «Это София», — ответила ей Сэм. «Она из Англии. Помнишь тот стишок про киску?» «Вот оттуда София приехала». София прошла вслед за Сэмом и Беккой через сетчатую дверь. Внутри оказались длинные белые деревянные прилавки, заставленные коробочками с нарисованными открытками, домашними джемами, рулонами разноцветных лент, тарелками с пышными булочками, аппетитным печеньем и красными бумажными упаковками галет. На светло-зелёных полках глазурованная керамика ручной работы и картинки в рамочках. Из задней комнаты выскочили четыре четыребойкие таксы, а следом за ними вышла крепко сложённая женщина лет пятидесяти в перепачканных краской джинсах и футболке с Джонни Митчелл. «Входите, входите, может, чаю? Я сейчас принесу. Как дела в Гандере, Сэм?» Мы весь день смотрим новости и слушаем радио. Самолёты посадили в Сент и в Сент-Джонсе, и в Стивен-Вилле». Сэм оставил Бекку с возбуждёнными собаками. «Там совершенный дурдом, Флори, но много кто приехал помочь, и мы с бойцами тоже». «А эта беспризорница тоже оттуда?» Кивнув, спросила Флори. «Я Софи Перри». Софи протянула руку. «Племянница Элли из Лондона». «Значит, ты дочка Дотти? Мы думали, вы уже давно забыли про нас». «Нет, это просто чудеса какие-то. А ты даже говоришь, как королева». Флори, отстранив Сэма, крепко обняла Софи. «Элли сказала, что ты приедешь, а у меня как раз настоящий обед Джикса приготовлен». Примечание. Обед Джикса — традиционное ньюфаундлинское блюдо из солонины с капустой и другими овощами. «Хоть поешь у нас хорошенько». Отпрянув назад, Флори оглядела помятый бархатный костюм Софи, пыльные туфли и растрёпанные волосы. Должна тебе сказать, девочка, ты выглядишь так, будто с кошками дралась. Давай-ка вначале мы отправим тебя в душ. Сразу полегчает. Флори, ты решила задушить человека своим гостеприимством? На пороге показалась стройная женщина лет семидесяти. В зелёном фартуке, поверх подвёрнутых джинсов и в розовой футболке. Седыми волосами, подстриженными в аккуратные коры, и ярко-розовым лаком на ногтях. На шее её висели очки в бирюзовой оправе. Женщина улыбалась, и от её серо-голубых глаз разбегалась сеточка тонких морщин. «Софи?» «Тётя Элли?» «Даже не думала, что доживу до этого дня». Протянув руки, она подошла к Софи, заключила её в объятия и крепко расцеловала в обе щёки. «О, не драматизируй, Элли!» Флори подмигнула Софи. «Твоя тётушка иногда слишком экзальтирована, а ты наверняка пошла в свою маму». «Как поживают родители?» Спросила Элли, отступив на шаг и глядя на племянницу. Она не знает. Мама даже не удосужилась написать ей, что Джордж умер, и мне придётся сообщить, что теперь их обоих больше нет. «Простите, тётя Элли». Губы у Софи разом пересохли, она провела по ним языком. «Папа, он ушёл из жизни. Десять, нет, уже одиннадцать лет назад. Сердце прямо на работе. Мама разве не писала?» Элли, прижав дрожащую руку к рту, глубоко вздохнула и покачала головой. «О, нет, нет, не могу поверить, бедный Джордж. Мне так жаль Софии, он был прекрасным человеком, мы дружили шести лет. Ты не знала? Вместе в школу пошли, прямо из детского сада». Дотти, должно быть, ужасно по нему скучает. «Как она сама?» София, покусав нижнюю губу, проговорила. «Простите, тётя Элли, мамы тоже больше нет». В прошлом году умерла, рак лёгких. Она курила. Ох, Софи!» — Элли обняла племянницу. «Мне очень жаль. Бедная твоя мама». Маленькая как птичка, тёплая тётя прильнула к Софии, и та неловко обняла её в ответ. Неужели Элли никогда не считала маму заклятым врагом? Мама же вспоминала об эгоизме и бессердечии своей сестры, всякий раз едва не ней заходила речь. Но эта женщина совсем не такая. Элли, отступив назад, покачала головой. Тонкие седые волосы упали ей на лицо. «Бедная Дотти. Я так надеялась увидеть её снова. Их обоих. Она так обиделась когда-то на меня, и я никак не могла понять, почему. Всё было хорошо, пока мы с Томасом не познакомились. После этого она изменилась». Элли вздохнула. «Я хотела поговорить с ней. Мы с Флори собирались в Англию на будущий год. Правда, дорогая?» Флори смахнула крошку от печенья с губ. «Святая правда, туристические брошюры всё ещё лежат на столе». «Как жаль, что не получилось, тётя Элли. Вот мама обрадовалась бы». «Не обрадовалась бы, ничуть. Да мама не открыла бы дверь, Элли. А если бы та приехала вместе с Флори, тем более. Хорошо, что они так и не добрались до Англии». «София, теперь мы твоя семья. Здесь всегда есть место для тебя. Мы так рады, правда, Флори?» «О, боже, конечно, девонька». Тут же отозвалась Флори, протягивая Софи чашку дымящегося шоколада. «Наш домик старенький, но тут больше комнат, чем нам надо. Тебе здесь понравится. Можешь оставаться у нас сколько захочешь». Сэм махнул рукой Бекке, которая валялась на полу и беззвучно хихикала. Собаки скакали через неё. «Давай, Бекка, бег», — проговорил он. «Пора ужинать». Бекка вскочила на ноги и посигналила ему руками. Сэм взглянул на Софи. «Бекка хочет кое-чему тебя научить». «Научить меня? Я... я не уверена». «Просто смотри на неё и повторяй». Бека взяла Софи за руку, подвела к старенькому деревянному столу перед Эркером, выдвинула из-под него такой же старенький деревянный стул и жестом предложила сесть. Сэм тоже взял стул и сел на него верхом, как на мотоцикл. «Ты же знаешь детский стишок о котёнке, который побывал в гостях у королевы?» «Знаю», — ответила Софи и поставила чашку с горячим шоколадом на стол. «Кажется, я помню его». «Ты просто рассказывай, Бекка будет показывать, а ты повторяй за ней движение». Софи бросила взгляд на Элли и Флори, которые стояли у прилавка. Флори легонько обняла Элли за плечи, та ободряюще кивнула. «Попробуй, Софи, это просто». Софи вздохнула. «Котик пушистый, ты где пропадал?» Внимательно глядя на руки Бекки, она неуклюже повторила её движение. «Был во дворце, королеву видал». Она взглянула на Сэма. «Боюсь, у меня плохо получается». Элли тоже села за стол. «Глупости. У тебя всё прекрасно получается. Продолжай». «Ах, расскажи про дворец поскорей», — проговорила Софи, копируя движение пальцев Бекки. Элли и Флори присоединились к ней. «Много придворных, мало мышей». Радостно улыбаясь, Бекка обняла Софи. Элли с улыбкой взглянула на них через стул. «Ну вот вы и подружились». Сэм резко поднялся, бросил хмурый взгляд на Софи и задвинул свой стул под стол. «У Бекки вообще много друзей». Он легонько щёлкнул дочь по носу. «Ладно, Бека, Бек, вот теперь точно пора ужинать». Бека поцеловала Софи в щёку и взяла Сэма за руку. Софи смотрела, как они шли к выходу, как Сэм взял печенье с шоколадной крошкой с тарелки на прилавке и дал его дочери, а Руперт пускал слюни, глядя на них. «Ты испортишь ей аппетит!» Крикнула им вслед Флори, и сетчатая дверь захлопнулась. Софи взяла кружку с горячим шоколадом и сделала глоток. «Что с ним?» «Не обращай на него внимания, девонька», — ответила Флори. «Всё в порядке. Он просто слишком волнуется за беку с тех пор, как умерла Уинни». «Уинни?» «Моя дочь». Элли встала из-за стола, подошла к Эркеру и, скрестив руки на груди, посмотрела на дверь. «Она умерла три года назад». И добавила, грустно улыбнувшись Софи, «Твоя кузина, как же жаль, что вы не встретились». «Наша Уинни была красавицей», — проговорила Флори, направляясь в другую комнату. «Такая же светловолосая, как Элли. Ладно, айда, поедим уже. Я голоднющая».